Женою я была честной и верной, родила пятерых детей, вырастила их, и теперь от старшего сына имею уже внучат. По смерти мужа я дела не забросила, занялась и фабрикой, и коммерцией, ещё увеличила наши обороты. Семью свою держу в страхе Божием и повиновении. Дети меня уважают и любят, и с каждым моим малейшим желанием считаются. Словом могу сказать, пользуюсь всеобщим respectом. До прошлого года всё шло как по маслу, всем я была довольна. А одно лишь стало тяготить меня. Хоть и совестно посвящать вас в мои бабьи дела, да что поделаешь. В данном случае-то совершенно необходимо. Ну, словом, коротко говоря, затасковал я подруги. По пословице хоть и говорится, сорок лет бабий век, однако стукнуло мне и сорок, а о старости в себе я не чувствовала. Впрочем, вся наша порода такая. Я сказал себе, что же, ты свободна, богата, детей подняла и пристроила, не грех подумать и о себе».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 Мой выбор может показаться странным, но отец Николай как раз был подходящим человеком. Вдовый, тихий, скромный, неболтливый. Хоть красотой особой и не отличался, но мужчина был всё же ничего себе. Опять-таки любви я и не искала, да и не верю в неё. Слава богу, всю жизнь прожила, пятерых детей имею, а что такое любовь, я не знаю. Для наших встреч сняла я в ласкотной гостинице постоянный номер в две комнаты. Хозяином гостиницы в то время состоял некий бразильский подданный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 В ярости я ему крикнул в трубку. «Да кто поверит, росказням всякого проходимца!» А он. «Однако вы очень наивны, сударня. Не забывайте, что в моих руках находится ряд засвидетельствованных копий с протокола, а на них значится и ваша подпись. Этим документам, конечно, всякий поверит». Огорошенный этими словами, я замолчала. «Так как же, сударня, угодно будет вам исполнить мое требование?» «Но у меня нет этих денег», — попробовал я отговориться. «Помните, ваши средства в Москве известны. Впрочем, не торопитесь, даю вам неделю сроку. Но в будущий четверг, в три часа дня, буду ждать вас в буфете Ярославского вокзала. Итак, сударня, ваш ответ?» «Хорошо, привезу», — ответил я покорно. Однако, обдумав хорошенько свое положение, я пришла в отчаяние. Получит он с меня и эти двести тысяч, а какая уверенность может быть у меня, что на этом дело кончится? И помчался я к моему постоянному адвокату господину Шмакову,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 Я призадумался. Но прежде чем принять то или иное решение, я захотел посоветоваться с прокурором Московского окружного суда Брюном де Сентеполит, с которым был в приятельских отношениях. Выслушав меня, Брюн де Сентеполит сказал приблизительно то же, что и Шмаков, что шантаж по закону русскому как таковой не наказуем, что для понятия вымогательство под угрозой требуется серьёзное доказательство, но главное неудобство в том, что при ведении дела общим судебным порядком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 и тут же он соединился по прямому проводу с министром Маклаковым. Я наблюдал за ним. Городоначальник подробно изложил дело, выразил свои опасения и просил распоряжения. Выслушав ответ Маклакова, он как-то конфузливо улыбнулся и раз даже вежливо перебил его. «Не Никарагуа, ваше высокопревосходительство Бразилия. Слушаю, слушаюсь». Затем, отойдя от аппарата, заявил мне. Удивительно легкомысленный человек. «Знаете, что он мне сказал?»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 В четверг я командировал на Ярославский вокзал своего помощника Андреева и нескольких агентов. Андреев мне потом докладывал. Ровно в 3 часа появилась госпожа Ха и, подойдя в буфетном зале к столику бразильцу, уселась. У них начался оживлённый разговор. Затем госпожа Ха предъявила бумагу. Мошенник прочтя её, сердито замотал головой. А они принялись спорить, и госпожа Ха вытащила из сумки туго набитый пакет. Наконец были потребованы чернила.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 Однако ради дела я всё стерпела и добилась таки своего. Передав деньги, я не уехала домой, а спряталась у выхода и видела, как ваши люди его арестовали. Но у меня рука чесалась, так хотелось подбежать и обломать об него зонтик, но я однако сдержалась. Домой вернулась злая и призлая, разорвала на себе перчатки, выгнала горничную, высекла внука. Да где же он, этот мошенник? Прежде всего успокойтесь, сударня. А затем вот ваши деньги.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 Нет, ты не только пытался ограбить, но ещё и облаял меня на вокзале, меня, вдову коммерции советника. Нет, тебе не говорить прощение и всё тут. Бразилец принялся снова умолять, но она казалась непреклонной. Войдя в свою роль, темпераментная дама, потерпевшая, очевидно, достаточно за это время, смаковала свою победу. Прошло минут 20, а дама всё упорствовала. Мне наконец надоела эта комедия, я стал подмигивать ей и диктовать: "Пора прощать уже. Какой там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 Что вы? Что вы, сударня? Нет, такой суммы я не позволю им принять. Они исполняли лишь свои служебные обязанности. Нет, господин Кошко, уж в этом вы меня откажете. Я непременно желаю их отблагодарить. Если вы, сударня, непременно этого хотите, то поезжайте к городоначальнику, и если он разрешит, оставьте для передачи моим служащим некоторую сумму, но никак не более 5000. Эта сумма будет им щедрой наградой. Да мы как и сделала.